Глава 11. Запись. Несколько дней спустя департамент принял официальное решение. С учетом результатов проверки на детекторе лжи, следственная группа должна была продолжить расследование. В первую очередь предстояло сосредоточиться на женщине, если таковая действительно существовала, и на ее связи с делом. Прежде всего, отыскать труп. Предпринимались меры для изучения всех неопознанных женских тел в Чанхоне и окрестностях. Но ни одного трупа с приметами, описанными Синджисеном, обнаружено не было. Детективов это не удивило. Все они понимали, что ищут иголку в стоге сена. Сяо Вон продолжал расследование в отеле Бэй-Сити, информируя фан о его ходе. Пока что он выяснил, что отель открылся в 2001 году, и им управляет некий Джин Йонгу. По данным торгово-промышленной палаты, никакой нелегальной деятельности за ним замечено не было, и он исправно платил налоги. Под руководством Сяо Вона специалисты изучили место преступления и соседние комнаты еще несколько раз. По-прежнему безрезультатно. Фанму тоже вел неофициальное расследование, вкладывая в работу все свои силы. Ему требовалось как можно быстрее отыскать Дин Сучена. Он надеялся, что пропавший агент под прикрытием даст ключ к этой загадке. Фанму старался не задумываться о том, что агент может быть уже мертв или сбежать из города. Найти его за пределами Чанхона будет практически невозможно. Еще один исчезнувший труп — это последнее, что им сейчас нужно. Но никакая работа не могла стереть из его памяти ту комнату. Картина, как живая, стояла перед глазами, терзая невыносимым воспоминанием об обрубке в морозилке. Обрубке, которым стало сина. Боли сомнения поколебали его уверенность в том, что он поступает правильно. Фанму не знал даже, хочет ли продолжать, выиграет ли кто-нибудь от того, что он найдет ответы. Тем не менее он слепо прорывался вперед. Был вечер среды. Третье плановое совещание следственной группы. Срок предварительного содержания син под стражей близился к концу. Пресса, внимательно следившая за делом с самого начала, тоже это знала. Пристальное внимание общественности не оставляло следствию выбора. Если они не найдут доказательств невиновности син и быстро... Городской департамент будет вынужден передать дело в прокуратуру для предъявления обвинения. Как только это произойдет, департамент уже ни на что не сможет повлиять. Понимая, что времени остается мало, а прогресс даже не наметился, члены следственной группы сидели в мрачном молчании вокруг большого стола. Разочарование, витавшее в воздухе, казалось столь ощутимым, что грозило обрушиться им на головы, как гранитная плита. Они как раз дослушали отчет Сяо Вона о действиях сторонних следователей, когда кто-то влетел в двери. Джен Линь помчался прямиком к комиссару. Тот отнюдь не обрадовался его появлению. — Джен Линь, у нас совещание. Подождите снаружи. — Я знаю, поэтому и пришел. — ответил Джен Лин, не сбавляя хода. Он остановился во главе стола. — У нас важная находка. Площадь допросной не превышала пяти квадратных метров. Там с трудом помещались стол и мужчина, сидевший перед ним на стуле. Когда туда набилась в полном составе следственная группа, в комнате немедленно стало нечем дышать. Комиссар, вошедшего первым, уже толкали в спину. Он развернулся и указал по очереди на Фанму, Сяовона и Джен Линя. «Вы трое останьтесь, остальные на выход». Комната освободилась, и комиссар посмотрел на юношу, сидевшего за столом. Сдержанным тоном спросил его. «Как вас зовут?» Юноша поднял голову, и Фанму с Сяовоном обменялись понимающими взглядами. Это был Цзин Сю, охранник из отеля «Бэй Сити» дзинсю явно не радовался своему пребыванию в тесной комнатке с кучей полицейских он завозился на стуле переводя взгляд с одного напряженного лица на другое единственное чего он не сделал не ответил на вопрос комиссара джен линь заговорил за него его имя дзинсю и он работает охранником в отеле бэй сити он находился на дежурстве в день происшествия и комиссар обернулся к джен линю «Что у вас за важная находка?» «Запись». Джен Лин поднял повыше конверт, который держал в руках. «Тут отлично виден коридор, где находится комната. Запись сделана в день преступления». Фанму изумленно вытаращился на конверт. Кажется, он начинал понимать, зачем Джен Лин изъял записи с камер наблюдения в отеле. Молодой профайлер отчаянно надеялся, что все-таки ошибся. «Запись?» — от неожиданности комиссар широко распахнул глаза. Повернувшись обратно к Дзин Сю, он спросил. «Разве ремонтники не приказали вам отключить всю систему?» Дзин Сю поглядел на комиссара, потом на Джен Линя. Наконец его губы шевельнулись. Он пробормотал что-то невнятное, и Джен Линь снова вмешался. Когда произошел инцидент, некоторые камеры уже перезагрузились включая ту, что находится в южном конце коридора на шестом этаже. Нам очень повезло, в нее видна нужная нам комната. Комиссар скользнул глазами по Джен Линю и снова обратился к Дзин Сю. «Почему вы не передали нам запись сразу?» «Я...» — Дзин Сю совсем сник. «Я...» Он боялся выговора и не хотел, чтобы у отеля были неприятности. Это опять вмешался Джен Линь. Комиссар выпрямился, скривив гримасу. Сердце отчаянно колотилось у фанму в груди. Неприятное подозрение, посетившее его, стремительно превращалось в реальность. Комиссар махнул рукой в сторону двери. Ладно, идемте посмотрим запись. Запись продолжалась 1 час 40 минут. Первые 80 минут на ней не было ничего интересного. Просто коридор, по которому время от времени проходили служащие отеля. В 16.13 в коридоре появился высокий мужчина. Хоть он был виден только со спины, одежда не оставляла ни малейшего сомнения, что это Синджисен. Обрадованные члены следственной группы продолжили смотреть дальше. Все они сводили с монитора глаз. Мужчина на записи вошел в номер 624, и на некоторое время в коридоре снова воцарилось спокойствие. Спустя 2 минуты 12 секунд дверь широко распахнулась, и в коридор выскочил какой-то человек. Высокий мужчина погнался за ним. В открытую дверь лился свет, озаряя ковровое покрытие в номере и коридоре. Свет сразу привлёк внимание Фанму. Напрягая и ум, и зрение, он попытался понять, что это означает. Внезапно его зрачки расширились. Дженлин, Линь, чертов идиот!» Примерно 10 секунд спустя на экране возникли трое. Они были в униформе, с лицами закрытыми медицинскими масками. Троица быстро вошла в номер 624, закрыв за собой дверь. Через одну минуту, 20 секунд, двое появились снова. Они тащили что-то длинное и тяжелое. Скорее всего, это был ковер, в который завернули труп. Последний мужчина шел за ними. Он волок плотно набитый полиэтиленовый мешок. Троица скрылась за кромкой экрана, пропав из вида. Все время просмотра комиссар стоял прямой, как штык, подперев подбородок рукой. Когда видео закончилось, он несколько секунд молчал, потом дал знак всем, кроме Джен Линя, покинуть помещение. Выйдя в коридор, Сяо Вон с нескрываемой радостью воскликнул. «Это все объясняет! Теперь мы можем доказать, что старый Син говорил правду!» Фанму лишь кисло улыбнулся ему в ответ и молча отвернулся к окну. На улице было холодно. Деревья уже сбросили последние листья. Под деревьями шагали люди в толстых свитерах и пальто. Они старались идти быстрее, чтобы не мёрзнуть. На сердце у Фан -Му стоял холод еще сильнее того, что был снаружи. Внезапно из переговорной раздались голоса. До них донесся возглас комиссара. «Ты творишь, безмозглый! По-твоему, нам и без того мало неприятностей!» Голос Джен лини что-то отвечал. Кажется, он пытался объясниться. Фан Му показалось, что Джен Линь вот-вот перейдет на крик. Он обернулся к двери и случайно встретился глазами с Сяо Воном. Полицейский Сюэдзиня внимательно прислушался к ссоре, забыв о зажженной сигарете в руке. Они обменялись изумленными взглядами. Внезапно дверь широко распахнулась, и комиссар, красный от злости, выскочил в коридор. Он увидел Фанму и Сяо Вона, стоявших возле окна, ткнул в Фанму пальцем и громко выкрикнул. Тых! сюда!» Фанму поспешил в переговорную едва он вошел, как комиссар с грохотом захлопнул за ним дверь. Фанму увидел, что Джен Линь стоит весь потный, уперев руки в бока. Он скользнул по Фанму глазами и быстро отвернулся. Отлично. Ну-ка, маленький Фан, давай поговорим. Хотя комиссар обращался к Фанму, смотрел он на Джен Линя. Что ты думаешь про эту запись? Фанму понял, что увиливать не имеет смысла. Тем не менее он постарался поймать взгляд Джен Линя. Капитан не отвел глаз. Казалось, он умоляет Фанму о чем то «Не надо пялиться на него. Просто скажи, что ты думаешь», — резко потребовал комиссар. Фанму почувствовал, как оба начальника нетерпеливо ждут. Их глаза резали его словно лазером, чуть ли не прожигая кожу. «Запись подделана» негромко сказал он, опуская голову. Видишь? Ты видишь? Комиссар воздел руки в драматическом жесте, потом резко хлопнул ими по столу. Фанму даже не эксперт, и все равно заметил. Он коротко выдохнул. Ты правда считаешь, что люди в техническом отделе все сплошь идиоты? Джен Линь проигнорировал его. Не сводя глаз с Фанму, он спросил. «Почему ты решил, что это подделка?» Фанму поднял голову и, подавляя дрожь в голосе, ответил. «Инцидент случился около четырех часов дня. В это время солнце находилось на западе. Комната 624 расположена в южной части отеля, и солнечного света там быть не могло. Запись сделана примерно в час пополудни». Джен Линя остолбенел. В его глазах промелькнула паника, все тело затряслось. Он оперся о край стола, чтобы удержаться на ногах. «В половине первого», — сказал он и беспомощно улыбнулся. «Нам не удалось снять в то же самое время». Затем капитан уронил голову и уставился в пол. Казалось, он врос в землю, ни один мускул у него не шевелился. Наступила тишина, она легла на них сверху, становясь все более осязаемой, тяжелее, мешая дышать. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем комиссар опять заговорил Кто эти клоуны? Подозреваю, это Юнхай и маленький Джан. Кто третий? Джен Лин медленно поднял глаза. Его лицо было серым. Он уже собирался ответить, когда комиссар остановил его взмахом руки. «Не надо, я не хочу знать. Найди предлог избавиться от парнишки из охраны, и на этом покончим. И чтобы больше я про эту запись не слышал!» Джен Линь слабым голосом предложил. «А мы не можем все таки ее использовать. Вдруг сработает». «Проклятие!» — комиссар ударом ноги отбросил в сторону стул. «Ты что, совсем выжил из ума? Это ж подделка улик! Коррупция! Ты правда считаешь, что это поможет старому Сину?» В дверь постучали. Секунду спустя она приоткрылась, и Сяо Вон осторожно просунул голову внутрь. Он тихо спросил комиссара. «Вы закончили?» «В чем дело?» — резко воскликнул комиссар. «Говори!» Дело в том, что. Сяо вон явно был растерян. Господин, вам лучше пойти самому посмотреть. Комиссар выругался себе под нос и выскочил из переговорной. Фанму остался с Линем один на один. Напряжение так и висело в воздухе. На несколько секунд воцарилась тишина. Потом Фанму спросил: Зачем вы это сделали? Прежде чем ответить, Дженлин тяжело вздохнул. Мы со старым Сином проработали вместе больше десяти лет. Я не смог не попытаться. Но ваш поступок не имеет смысла, рявкнул Фанму. Вы только сами попали в неприятности. Я не боюсь, Дженлин решительно поднял голову. В его взгляде, направленном на Фанму, светилась гордость ради старого сина я пойду на что угодно комиссар прав фанму покачал головой вы сошли с ума он уже развернулся собираясь уходить но тут джен линь схватил его за руку фанму хотел оттолкнуть капитана но тот держал крепко расскажи мне что тебе сказал старый син в голосе джен линя в его глазах плескалось лихорадочное беспокойство я помогу тебе «Я не могу рассказать», — Фанму перестал сопротивляться, добавив вместо этого тихо, «потому что я вам не доверяю». «Что? Ты на самом деле...» Лицо Джанлини исказило гримаса. Он поглядел на Фанму так, будто тот заживо вытаскивал из него кишки. «Сколько мы с тобой знакомы! Мы работаем вместе!» «Но в нынешней ситуации...» Фанму высвободил руку из пальцев Джанлини и закончил с нажимом. «Я не доверяю никому!» Он шагнул к двери, и тут что-то тяжело ударило его в спину. Молодой человек с трудом попытался выпрямиться. Внезапно в переговорную ворвались двое. Не успел Фанму поднять глаза, как дверь снова захлопнулась. Он сразу понял, кто перед ним. Высокий, в черных кожаных штанах, маленький Джан. Коротышка в синей ветровке, Юнхай. «Отвечай на вопросы капитана Джен», — приказал маленький Джан холодно, — «или не выйдешь отсюда». Фанму посмотрел на него, потом на Джен Линя. Капитан скрестил руки на груди и сдвинул брови к переносице. Губы Фан -му растянулись в улыбке. «И что именно вы собираетесь сделать, если я не скажу?» «Уж тогда не обессудь, но мы проявим некоторую грубость». Юнхай вытащил что-то из-за спины. Со щелчком он раздвинул телескопическую дубинку. Джен Линь нахмурился еще сильнее, но не остановил Юнхая. «Вот только не надо усложнять фанму», — мягко сказал он. «Только попробуйте!» — внезапно воскликнул голос. Он раздался от двери, сразу же за ним возникла высокая фигура, ворвавшаяся в кабинет. Сяо Вон встал рядом с Фанму. «Эй, это не твое дело!» — резко отозвался Джен Лин. «Не путайся под ногами!» «Его дело — это мое дело!» — бесстрастно заявил Сяо Вон и завел руку за спину. «Троньте его, и будете иметь дело со мной!» Джен Линь с грозным взглядом сделал шаг к Сяо вону. Он стал так близко, что они едва не стукнулись лбами. Повторяю еще раз, тебя это не касается. Не вмешивайся. Сяо вон едко усмехнулся, глядя на дубинку в руке у Юнхая. Угрожающий взгляд Джен-лини он встретил без страха Если хотите устроить драку в департаменте, попробуйте. Но сначала разгребите свое дерьмо! Что? Не понял Дженлин. О чем это ты? Комиссар хочет вас видеть! объяснился Сяувон, не скрывая торжества. Дзин Сю в допросный устроил переполох. Вбежав в допросную фанму, с трудом поверил своим глазам. Дзинсю Сю сидел без рубашки. Его грудь, живот и обе руки покрывали синяки и царапины. На столе перед ним лежал разорванный конверт, полный денежных купюр. Джен Линь, потрясенный, застыл на месте. Ему понадобилось не меньше минуты, чтобы прийти в себя. «Это еще что?» — заявил он звенящим шепотом. «Маленький стриптиз?» Он заявил, что во время допроса вы применяли к нему пытки. Комиссар, до того безмолвно стоявший в углу, шагнул к Джан Линю. И его подкупили. Повернувшись на новый голос, Фанму увидел, как в допросную входит высокий мужчина в костюме и кожаных ботинках. За ним топтался другой, пониже, с портфелем в руках. Джин Йонгу, управляющий отеля Бэй Сити, прошептался Увон на ухо Фанму. «А вы кто такой?» — обратился к нему комиссар. Представившись, Джин Йонгу указал на мужчину с портфелем. «Это мой адвокат». «Что вам нужно?» Комиссар поглядел на визитную карточку Джин Йонгу и небрежно бросил ее на стол. джинсю служащий моего отеля, я подал заявление о коррупции в вашем департаменте от его лица за применение силы, подкуп свидетелей и подделку улик». «Я требую, чтобы виновные понесли наказание». «К вам-то это какое имеет отношение?» — перебил управляющего Джен Линь. «Какого черта вы суете свой нос в чужие дела?» «Смотрите-ка, кто заговорил?» — усмехнулся Джен Йонгу вы сфабриковали улику для своего мошеннического расследования продолжил он которая может серьезно повредить репутации моего отеля и хотели чтобы я закрыл на это глаза лицо джен линя побелело а руки сжались в кулаки он повернулся к дзинсю охранник трясся всем телом но хотя он не поднял на джен линя глаз на его лице появилось мрачное удовлетворение Похоже, я тебя недооценил, сказал Джанлин тихо. Ты все это спланировал заранее, так ведь? Не отрывая глаз от стола, Дзинсю медленно ответил. Не надо было мне угрожать. Я законопослушный гражданин. Ладно, хватит. Комиссар уставился на Джинлине с нескрываемой злостью. Торопясь покончить с неприятным разговором, он повернулся к Джин Йонгу. «Чего вы хотите?» «Кажется, я выразился достаточно ясно». Джин Йонгу триумфально улыбнулся. «Если вы сами не восстановите справедливость, я обращусь в прокуратуру и в комитет по политическим и юридическим вопросам». Комиссар ответил не сразу. Похоже, сначала он взвесил все варианты. Потом выпрямил спину и громко отдал приказ. «Джан Линь!» «Джан Хонг и Юн Хай. Сдайте оружие и полицейские значки. Вы отстранены от служебных обязанностей до завершения внутреннего расследования». Он снова развернулся к Джин Йонгу и заметил холодно. «О результатах расследования вам сообщат». «Очень хорошо». Джин Йонг улыбнулся еще шире. «Мы оставляем за собой право передать дело в высшую инстанцию, если возникнет такая необходимость». Цзин Сю надел рубашку и вместе с Джин Йонгу вышел из допросной. Проходя мимо Джен Линя, он на секунду притормозил. Глядя в застывшее лицо полицейского, усмехнулся и двинулся прочь.